Глава 107. В аду нет места надеждам. «Как я и думал, разговор у нас не вяжется», — щелкнул языком парень. «Не хочу больше ничего от тебя слышать». Кан У сосредоточил в себе чистую силу, перемещая маги в острее смертельного копья. Гнев Кракена. Он применил особую способность своего пальто черной жемчужины. Маги повысилась на 5 единиц, а вместе с бафом Хан и того стало 111 единиц. «Хо!» Глаза Кан-У загорелись. Разница между 100, 109 и 110 единицами была огромна. Видимо, количество единиц характеристики переходит через десяток, как и уровень сильно изменялись. Он ощущал, как его переполняет маги. Парень сжал рукоятку копья. Он даже подумал, что если сейчас встретится с Чон Муджином, то сможет его одолеть. От ощущения в себе столь огромной силы по у разлетелось волнение. Хоть он и осознал, что эта сила является временной, полученная благодаря бафу хансоль и черной жемчужине, но она никак не могла не опинить парня. Плетка, будто являясь змеей, набросилась на копье Кан-О, окутав его, но парня это не волновало. Дернув рукой, О с легкостью отвел назад руку с копьем, потянув за собой тело Акиамы, который просто не мог сопротивляться такой силе. Он нелепо упал вперед и в его сторону полетело копье. «Кардинал!» Один из его учеников стал между ним и копьем, которое, пройдя сквозь плоть, пробило кость и пролетело дальше. Это замедлило копье и в то время Акиама успел отодвинуться в сторону. В итоге копье просто-напросто задело его одежду. «Паршивец!» – раздался крик, наполненный ненавистью. Океама, поднявшись еще раз силой, замахнулся кнутом, пропитанным магией, который тут же быстро бросился вперед. «Сила железного занавеса!» Решение было принято моментально. Кан-У выпустил из руки копье смерти, и она тут же растворилась в воздухе. Он вложил всю имеющуюся у него чистую силу в создание занавеса, с появлением которого тело Кан-У окутало тьма. «Ты!» Лицо Кьямы начало краснеть от злости. Кардинал приложил все имеющиеся у него силы, но так и не смог пробить тьму. Он изменил стратегию. Отпустив воздух кнут, он направил всю находящуюся в нем силу в его конец. Вот так! Сосредоточенно в одной точке магии удалось пробить созданный Кан-У занавес и нанести урон. Из-за полученной раны на правом плече кан показалась плоть. Однако на лице это никак не отразилось. Нет, даже наоборот, он широко улыбнулся. Кан-У вырвался из-за его кнута. Времени использовать силу возрождения не было, поэтому, применив силу ускорения, он рывком пошел в атаку, быстро вращаясь вокруг себя. Он вовсе не использовал какое-либо оружие, а всего лишь ударял по противнику, передвигаясь с огромной скоростью. Однако от ударов, сопоставимых по звукам с ударами бомб, Акияму откинуло назад. Созданная Кан-У исчезла, наполненная тоннель беловато мутным дымом. Кардинал был не в состоянии начать атаку, поэтому Кан-У, оставив его позади, двинулся к постепенно растущему расколу. «Остановите его! Защищайте раскол!» Окружавшие алтарь ученики побежали на Кан-У, из-за чего тот продолжил сражаться, но уже с ними. Хоть одолеть каждого из них было не так уж и сложно, они брали своим количеством, из-за чего Кан-У потребовалось время, чтобы разобраться с ними. По итогу оказалось довольно сложно сдерживать десятерых противников одновременно. Вот черт! Кан-У выставил в их сторону руку, применив силу ураганной волны, которая, задев их, нанесла ущерб внутренним органам. Последователи из ртов хлынула темно-красная кровь. Однако это их вовсе не остановило. Они начали еще больше сбегаться в сторону кану, как мотыльки слетаются на свет. Время поджимало. Время действия гнева Кракена постепенно сокращалось, и, как говорится, беда не приходит одна. Акияме становилось лучше. Он отчаянно застонал, от чего у его подчиненных явно защемило сердце, и они рассердились еще больше. «Если бы я только был сильнее!» Акияма подумал о том, что не будь он так слаб, то смог бы спасти своих подчиненных и разделаться с неизвестным, нарушающим его планы. Его распирала злость, но уже больше не на незнакомца, а на себя самого, из-за того, что не может постоять за своих подчиненных. «Бегите!» – сказал Акияма, хлистнув кнутом, чем прилег внимание остальных последователей. «Я беру его на себя! Быстро уходите!» К «Кардинал!» «Мы не можем так поступить», – со всех сторон послышали взволнованные, наполненные преданностью крики. «Не беспокойтесь, даже если мое тело и умрет, я все равно останусь с вами. Обещаю, я останусь с вами на века». Кто знает, когда человеку суждено умереть? Думаете, он умирает от пробитого копьем сердца? Вовсе нет. Когда превращается в монстр, не сумев совладеть с магией? Нет-нет. Теряя веру? Да, именно тогда. Выслушав все это, из глаз последователей полились горячие слезы, а следом за нею заплакал и сам Акияма. Наблюдая за их душераздирающими речами, Кан усказал: «Да вы все с ума сошли!» Услышав столь резкую критику в свой адрес, лицо Акиямы тут же изменилось. «Не смей сомневаться в нашей вере! Не неси чушь! Ты не персонаж комиксов! Делайте вы, а стыдно становится мне! Ах ты!» Акияма, услышав слова про комиксы, тут же затрясся. «Ты сейчас выглядишь как отрицательный персонаж, терпящий поражение!» Кан У вытянул вперед руку и, применив сразу три силы, создал большой меч. Эти ребята вели себя совсем не так, как вели себя до этого адские учителя в Корее. Однако, дело это не меняло. Они по-прежнему оставались частью школы. Они оставались теми, кто, продолжая наращивать силы, призвал на землю множество адских существ. Вероятно, они и напоминали какие-то пустоголовых людишек, но на самом деле именно они превращали чью-то жизнь в ад, лишая человека надежды будущего. Да и было вовсе не важно, какой надежде и вере они постоянно говорят. У Кан-У было дело, которое необходимо выполнить и время, которое было на исходе. «Если вы так уверены в своей вере, так умрите за нее!» Кан-У замахнулся великим мечом и кинул у него в разросшийся уже почти до потолка раскол. «Нет!» Акияма кинулся вслед за мечом, успев прыгнуть прямо перед ним. Меч пробил его грудь, и из нее фонтаном пошла алая кровь. «Кардинал!» Завопили все находящиеся в тоннеле адские последователи, но у Кан-У не было времени отвлекаться на них. Он тут же направился к расколу. Последователи перевели взгляд на Кан-У, однако они не побежали в его сторону. Они подобрали тело своего кардинала и ринулись бежать прочь. Парень на мгновение обернулся, посмотрев на их убегающие образы. Догнать их не составило бы труда, однако «Вот черт!» Кан-У выругался. Времени догонять их совсем не было. Раскол был настолько велик, что парню следовало поторопиться и прекратить призвание Лилит. Он подошел к расколу. Время бафа Хансоль и гнев Кракена кончился. Сосредоточив в обеих руках маги, он дотронулся до раскола. Парень почувствовал, как дыхание, исходящее от раскола, действует на его руки. Вероятно, если бы он еще знал больше об обряде призвания, проводимое учителями, он бы смог действовать более эффективно, но поскольку он не обладал такой информацией, ему ничего не оставалось, как просто постараться закрыть раскол. Хоть это и было немного глупо, способ был эффективным. Размер раскола постепенно начал сокращаться. Отлично! У Кан-У появилась надежда, что все кончится хорошо. Однако в этот момент из раскола показались щупальца. Те самые привычные щупальца. Лицо Кан-У побледнело. Нет! Появившиеся щупальца дотронулись до кожи кан -У, перебирая по всему его тело. Внезапно коснувшиеся его щупальца задрожали, и Кан-У понял, что это сладкая взбудораженность. В ситуации, когда щупальца радостно отреагировали на прикосновение Кан-У, причин гадать, кто же это, не было. «Я иду к тебе, мой король!» «Нет, не приходи!» – закричал Кан-У. В этот мир собирались прийти существа, которые Кан-У уж точно видеть не хотел. Парень обратился к чистой силе и даже на мгновение засомневался, не пора ли высвободить ман, -Ман джон Манма джон В его голове раздался взволнованный голос и и сомнения исчезли. Нет нужды рисковать жизнью. Он действительно всем сердцем не желал встречи с Лилит. Но если спросить тебя, что же для него важнее – избежать встречи с Лилит или спасти жизнь, он выберет второе. Сперва должен попробовать сделать все возможное. Рисковать жизнью в данной ситуации было бы крайне глупо. Кан У, продолжал уменьшать размеры раскола с помощью чистой силы, применил силу пожирателя, начав впитывать в себя магию, благодаря которой существует раскол. В его тело начала поступать магия, смешиваясь с его чистой силой. Еще немного. Размеры раскола постепенно уменьшались. Он достиг таких размеров, что теперь через него смог бы пройти разве что самый обычный человек. Раздался крик лилит, и обхватывающий парди щупальца постепенно начало затягивать обратно в раскол. Глаза Кан-У заблестели. Собрав всю свою силу, он постарался ускорить процесс. Поступавшего в его тело магия из раскола становилось больше, но чистая сила почти что на исходе. Вероятно, так происходило, потому что он торопился. Он чувствовал, как переливающейся в животе чистой силы становилось все меньше. А используя только лишь магию, окончательно закрыть раскол будет сложно. Кан-У закрыл глаза и сосредоточился на себе, вспоминая то, чему его учил Сихун. Если чистой силы почти не осталось, то мгновенно создать ее не выйдет. Его силы были на пределе. Парень постарался создать чистую силу, испытываемую из раскола магии. Он почувствовал, как в животе забурлила энергия. Почти все. Кан-У прикусил губу. Неважно, насколько он хорош в управлении магией, создание чистой силы на ходу – дело не из простых. Парень почувствовал, как начинает слабеть, а организм перегружаться. Совсем чуть-чуть. Костяшки его рук ударились между собой, и раскол закрылся. И столько, что закрывавшаяся раскола вылетела светящаяся голубым светом энергия и вселилась в тело, лежавшей на алтаре девушки. Это выглядело так, будто в нее вернулась способ призывать существ из других миров. Дыхание Кан-У было сбивчивым, и он, покрывшись потом, спустился на землю. В нем смешалось, осталось от закрытия раскола и создания чистой силы путем втягивания в себя маги из раскола. Фуф! Он выровнял дыхание. Хоть все прошло не так гладко, как того хотелось, но в итоге завершилось удачно. Кан У смог выйти, тут победителем. Раздался хорошо знакомый звук уведомления, и Кан У медленно раскрыл закрытые глаза. Перед глазами появилось уведомление. Вы создали чистую силу необходимой величины, тем самым достигнув наивысшей степени демонического обличия. Все три условия достижения наивысшей степени демонического обличия успешно выполнены. Трансформация тела начинается.